глава седьмая. Ружьё. Кай покидал кету ранним утром. С севера снова наползли тучи, закрывая алые сполохи мутной пеленой. Но дождя не было. Вчерашняя песня Варсы казалась болезненным бредом. Охотник рассчитался с хозяином постоялого двора, раскланялся с Таркашей и Усити, которые, судя по их довольным лицам, неплохо расторговались в кете. И тоже подумывали об отъезде и направил лошадь к восточным воротам города, к которым приставал паром. Катиме держалась за охотником в десяти шагах. С вечера она пыталась расспросить его, что случилось в доме Халаны, но Кай, ссылаясь на озноб и головную боль, уклонялся от разговора. Его лихорадка, кажется, начинала утихать, жажда так прошла вовсе, но он не хотел говорить о происшедшем с кем бы то ни было. Вдобавок он не решил, что делать с девчонкой. Теперь она следовала за ним и всеми силами старалась показать, как она обижена. Вблизи ворот Катиме поторопила коня, и из тех монет, что достались ей из добычи на холме, сама внесла за себя выходную пошлину. Сама же оплатила и место на пароме. Послушай, когда тяжелый паром выбрался на середину притока Эрхи, Кай сам подошел к девчонке, которая уже, казалось, готова была разрыдаться. Я и в самом деле не могу пока говорить о том, что произошло в доме Халаны. Надо как-то уместить это в голове. Ты вправе обижаться на меня, но до ламена я тебя не оставлю. Конечно, дорога вдоль реки не так опасна, как путь через чащу. Но для увеселительной прогулки она тоже не подходит. Так что никаких ста шагов. Держись рядом. А в ламене вернемся к разговору о том, что мне с тобой делать. Хорошо? «Хорошо», – выдохнула катими «Я вчера хотела, чтобы ты посмотрел на мой меч, а ты даже меня не услышал». «Зато я слышу тебя теперь», – успокоил ее Кай. «Показывай». «Понимаешь?» Катиме ухватилась за причудливую рукоять, из которой весь вчерашний вечер выковыривала ножом залитый свинец, пытаясь уравновесить клинок. Я, конечно, нахваталась кое-чего у отца, но одно дело махать мечом и совсем другое – их выковывать. Даже ремонтировать. Нет, трещины в ножнах я залила лаком сама. Даже заменила пару клепок. Но сам меч мне не дался. Хорошо муж Халаны помог. Гарда никак не подходила к клинку. Но он раскалил ее, и она села на место, как влитая И рукоять помог насадить. Я-то плохой вар принесла. У него свой нашелся. Но не в этом дело. Посмотри, этот клинок отличается от твоего только цветом. Серый меч вышел из старых ножен бесшумно. Да, на взглядкая костяная рукоять была не слишком удобной, тонковатой, хотя девчонка вроде бы начала оплетать ее тонкими полосками кожи. Но клинок, он и в самом деле был копией черного клинка, отличался только цветом и странным рисунком. Хотя ветви и листья не были вытравлены на нем, слои металла словно сами складывались в причудливый узор. Кай взбахнул клинком, перебросил его из руки в руку, с интересом посмотрел на девчонку. Ей ведь и правда удалось не только отыскать отличный меч, но и привести его в порядок и даже сбалансировать. «Откуда у тебя твой меч?» – спросила Катиме, пряча серый клинок в ножны. «От моей матери», – ответил Кай. Она знала секреты металла, заказала меч лучшему кузнецу и отслеживала его изготовление. «Выходит, что она заранее знала, что он тебе пригодится?» спросила Катиме. «Заранее ничего нельзя знать», — не согласился Кай. «Если бы она все знала заранее, думаю, что многого бы не случилось. Не было бы салпы, ну и меня, конечно». «Ты приписываешь своей матери силу пустоты?» — не поняла Катиме. «Разве сила может таиться в пустоте?» — усмехнулся Кай. «Лучше скажи, отчего ты крутишь головой?» «Три!» — она показала три пальца. «Три причины. Нет варсы, нет шарни с обещанным ружьем, и за нами кто-то наблюдает». «Ты чувствуешь?» — удивился Кай. «Еще как!» — призналась Катиме. «Тот, кто может позвать, просто обязан слышать, когда зовут его, или просто присматриваются к нему». «Я тоже чувствую», — кивнул Кай. смотрят с того берега, но издали». Может быть, от цараев у дозора, может, от кромки леса. Не обязательно следят за нами, но лучше поостеречься. Так что беспробудного сна не обещаю. Пожалуй, Кета — последнее место в тыкане, где можно было выспаться. Да и то. Кай с гримасой вспомнил вспыхнувших факелами стражников у северных ворот Кета. Обернулся. Башни города казались незыблемыми. Какая вода, груды камня. Как передал еще вчера Шарни, хуматя повелел покинуть кету горожанам, но ни повозок, не пеших горожан с утра на улицах видно не было. «Да и то...» — не поняла Катимия. «Ты должна привыкать. Теперь все смотрят друг на друга с опаской. И на того, кто отваживается топтать проселки тыкана во время пагубы, смотрят со страхом, а значит, и с ненавистью. Правда, иногда есть с надеждой. Что же касается Шарни и Васы, их отсутствие не повод для беспокойства. Васа покинула город еще вчера. Отправилась, насколько я знаю, тоже в Ламен. Может, еще и нагоним ее. А Шарни будет ждать нас в первом же трактире. Не волнуйся. К тому же огнестрельное оружие и в самом деле запрещено продавать, передавать и дарить в кете Почему? — не поняла Катимин. Много причин, — пожал плечами Кай. Как ты уже услышала, у кеты непростые отношения с ламеном. Да и если пагубы закончатся, могут вернуться смотрители. В Хелан, по слухам, смотритель так уже и вернулся. Раньше ружьями могли владеть только гвардейцы правителя Текана. Да и ружья были другими. С запалом, сделанными по строгому образцу. Поэтому кета вооружается, но ружьями не хвастается. Иметь ружья нельзя, потому что с ними можно на равных сражаться с тварями пустоты, спросила Катимия. «С тварями пустоты нельзя сражаться на равных», — заметил Кай. «Но побеждать их можно. С ружьями это проще». «А почему ты в открытую носил ружье?» — спросила Катимия. «Так удобнее», — сказал Кай. «Прятать ружье хлопотно. К тому же, если мне когда-нибудь придется прятать ружье, так уж точно придется прятаться самому». «Ничего. Будем считать, что от пустоты я спрятался». «Во всяком случае...» Она меня пока не ищет». «Ты ей больше не нужен?» спросила катими «Нет», — Кай задумался. «Я думал об этом. Скорее всего, я ей нужен пока живым». Паром ткнулся в пристань. На ней стоял дозор кетских стражников. Толпились в очереди странники и торговцы, намеревающиеся попасть в город клана Травы, несмотря на предупреждение о возможной беде, о которой толдычил на пристани Глашатай. Знакомых лиц среди них не оказалось. Вслед за телегами, груженными орехами и чанами с кедровой смолой, Кай и Катиме вывели на берег лошадей и вскоре, не торопясь, уже трусили верхом по наезженному тракту на юг. До ламена оставалось четыре сотни лик. Шарни ждал Кая в первом же поселке, до которого, тем не менее, пришлось отмерить немало прибрежных холмов. На высоком, обрывающемся известковыми скалами в Эрху-Косогоре стоял деревянный острог, к которому с одной стороны лепился трактир, а с другой – десяток подворий с конюшнями, ночлегом и палатками вездесущих перекупщиков. В поселке, как и на тракте, было многолюдно. Начало осени заставляло торговцев спешить с завершением летних дел. Наступал сбор ореха. Задеваешься, промедлишь, и низкие в эту пору цены взлетят с первыми дождями и заморозками вдвое. Хватало и стражников. скупщики золотого песка и серебра нанимали для охраны кетских и ламенских гвардейцев. И если первые сияли кольчугами, то вторые обходились кожаными доспехами, зато уж пребывали в подавляющем большинстве. Посматривая вокруг, предупредил Катимикай. Больно многовато народу скопилось у острога. Шарни, за которым неотступно следовали четверо седых хиланцев, замахал Каю руками еще издали. А когда охотник спешился у входа в трактир, с тревогой кивнул на деревянные ступени. «Заходи, поднимайся по лестнице справа. Да девчонку свою здесь оставляй. Мои ребятки присмотрят за ней. Дела не слишком хороши». Кай оглянулся. Только теперь он обратил внимание, что обычное для этого поселка многолюдство не было подкреплено привычной дорожной суетой. И купцы, и погонщики, и стражники словно чего-то ждали. Не менее трех десяток подвод готовы были отправляться в путь. Лошади фыркали, мотали головами, не понимая, отчего возщики не понукают их втругаться с места. «Присмотри за лошадьми», – вручил устцы Катиме Кай. «Мне кажется, что мы здесь не задержимся». «Да не отходи от хиланцев!» У второго подворья мелькнула рожа Таджези. «Я бы с большим удовольствием встретилась с Кикшаном», процедила сквозь зубы Катими. «Конечно, позавтракав для начала». «Пока позаботься, чтобы позавтракали наши лошади», попросил Кай. Он не был слишком уж встревожен появлением Таджези, хоть кто-то из отряда Тузи должен был встретиться ему на тракте. Но тревога, которая отпечаталась на каждом лице, волей-неволей передалась ему. В трактире Кай не сразу стал подниматься наверх. Сначала он подошел к стойке трактирщика и заказал ему два кубка бульона и десяток пирожков с мясом. Еды у путников было достаточно, но хотелось перекусить горячим. «Чем все так напуганы?» – спросил Кай, отсчитывая медики. «И в зале у тебя пусто, хозяин?» «Что случилось? Дошли слухи о предсказании беды для Кеты?» — Не случилось, так случится, зеленоглазый, — пробурчал тот. — Предсказаниями нас не испугаешь, мы о случившемся уже радеем. — Давно ты не заглядывала в наши края, а то бы зря не спрашивал. С юга уже с неделю ни одной подводы не было. Верно, пакость какая на тракте завелась. А пакость, как жирное пятно на тростниковой бумаге. Капля крошечная, а след большой. И до нас может добраться. — Так ты чего хотел? — удивился Кай. — Не кончилась ведь еще пагуба. Кубки и пирожки отнеси девчонке. Она с двумя лошадьми у коновязи должна быть. Кликнешь ка Тиме, отзовется. — Ну что ты там застрял? — завопил с лестницей Шарни. Крохотную комнатенку на втором этаже трактира охраняли двое из нанятых шарня женщин. Вид их со стиснутыми в кулаках пиками был столь грозным, что Кай не сдержал улыбки. — Еще двое живы? — спросил Кай Толстяка, прикрывая за собой дверь. «Живы!» — отмахнулся Шарни, возясь в крохотной комнатушке с тяжелым свертком. «Девки что надо, стараются. Двое в кете присматривают там за товаром». «Не боишься того, что я услышал в песне Варсы?» — поинтересовался Кай. «Да чего там?» — отмахнулся Шарни. «Никто, кроме тебя, не слышал ничего в ее песне. Значит, и не было там ничего». «Да чего бояться?» Мне за себя не страшно, я уж повидал кое-чего. Молодежь вся сейчас по ореху промышляет, их в городе нет. А остальные? Навалится беда, присмотримся да отпрыгнем. А то ведь кричать у лучшей крепости Тыкана, что она рухнет сейчас, обсмеют. — Впрочем, о чему зря болтать? Давай-ка быстрее закончим наши дела и разбежимся, а? — Куда ты торопишься? — спросил Кай. — Домой, — пробурчал толстяк. Хомати, по твоей милости, гоняет сейчас цеховых и стражников. Арсенал перевозит в старательские поселки. Есть там острог. Так что чем быстрее вернусь, тем лучше сохранюсь. О другом я сейчас думаю. Как мне теперь снова в Хелан попасть? Я шкуры чувствую. Плохие денечки наступают. Подожди. Если так дальше пойдет, нынешняя пагуба благоденствием будет считаться против той, что наступит. Эх. Что случилось в Кете, чего я не знаю насторожился Кай. «Там ничего не случилось, если не считать вчерашний уход той самой глазастой гадалки, о котором ты уже знаешь. Но здесь скоро случится». Взялся перекусывать бичеву зубами Шарни. «Эх, парень, добрый ты человек, но плохие вести разносишь по тыкану. Может, унесешь зло из кеты?» «Ладно, не обижайся. Поверь мне, охотник, волк в темном лесу очень страшно, но волк на деревенской улице еще страшнее». Похоже, скоро вовсе переползет тракт до Ламена на правый берег Эрхи. А то и вовсе один сплав останется. Хотя чего там от Ламена всего одна дорога на юг, через речку чертит да в степь уходят. — Говори яснее, — потребовал Кай у толстяка, который вовсе запутался в завязках свертка. — О том, что давно подвод с юга не было. Слышал? — спросил шарня Слышал уже, — кивнул Кай. — но мало ли, какая пакость завелась. «Пакость?» — выпучил глаза Шарни. «По слухам, на две сотни лик чуть ли не все деревни, что в стороне от тракта, пределанными сделались. А вчера подвода пришла с востока, из леса. Ага, с солониной. Так и возница пределанным оказался, и мальчонка при нем». «Так бы, может, и сошло, но старик один, что мясо выторговывал, из тертых оказался, повидал кое-что, человечину в мясе признал» тот кое кого потом наизнанку выворачивала так вот этот возница сразу старику голову открутил а пока его с мальчонки зарубили еще троих порвать успел откуда они берутся задумался кай мора уже давно нет все пределанные что остались в лесах схоронились или не так не вымаренные это прошептал шарни или не слышал слух давно ходил только я ему не верил Будто бы новые пределанные объявились, ну, вроде как наколдованные. Эти-то, что нас на выезде из леса ждали, ну, как ни крути, ну, воины. Мало ли, как их тот, что говорил с тобой, в свою гвардию приписал. А когда детишки, старики уже клыки кажут, да черной кровью исходят. Как жить? Куда оглядываться? Чего ждать? Ну, знаешь ведь, как раньше бывало, заморится деревенька одна или две семьи приделываются. Ну, дальше понятно, считай, что зверями становится Или вот пока приделанного рубит, он кого-нибудь зацепит. Ну, так и тогда восемьдесят десяти чернеет домрут. Одного лихорадка, как тебя, недавно выколачивает. Правда, редко кто выживает от такого. И один только приделывается. А теперь вроде бы колдовство какое приделывает селян. Ходит колдун по дорогам, при нем служка в золотом колпаке. Колдун пальцем тычет, а колпачник приделывает. Или наоборот а кто не приделывается, того на или в соль. — Понятно. — Золотой колпак, говоришь? — задумался Кай. — Тот самый, что в лесу на нас орду гнал? — Точно! — зашипел Шарни и потащил к локтю рукав, показывая посеченные ранами предплечья. Тут с утра дозоры ходили, так я вроде и с ярлыком, а уж замучился кровь пускать. Да мне кажется, что я уже и сам приделываюсь. «Брось — Брось! — махнул рукой Кай. Ты лучше ружье-то показывай, показывай, если спешишь. Вот, наконец сбросил холстину шарня Смотри, парень. Под холстиной обнаружился аккуратный, не слишком большой кожаный чехол, похожий на чехол для секиры и приличный подсумок, который, впрочем, можно было без труда приспособить и на лошадь, и на себя подвесить. шарня ловко открыл клапаны чехла и вытянул наружу ружье. Кай восхищенно выдохнул. Даже на первый взгляд похваль Башарни имела под собой все основания. Ружье значительно уступало размерами оружию, размолотому нечистью в чаще, но, судя по его внешнему виду, было совершенным. Стальной ствол длиной в два локтя и толщиной в два с половиной пальца, укрепленный стальными же обвязками, примыкал к выполненному из лучшего кедра ложу. У обратного конца ствола был устроен затейливый механизм. С нижней части ложа под фигурной бронзовой скобой выполнен привод ударного устройства. Основание приклада было на толсто подбито войлоком. С его правой стороны поблескивала серебряная инкрустация. «Хармахи?» прочитал надпись Кай. «Да», — кивнул Шарни, «это имя мастера, один из лучших, если не лучший». «И он не боится ставить свое имя на оружие?» удивился Кай. «Точно так же, как ты не боишься его носить с собой», — раздраженно хмыкнул Шарни хотя Хармахи осторожнее тебя. Его никто не видел. Никто не знает под этим именем. Я засыпал серебром хиланских оружейников, а с глазу на глаз с этим самым Хармахи так и не встретился. Говорил один раз, но и то лица не видел. Пустота его знает, с кем я говорил на самом деле. Но всего, чего хотел, добился. Хотя порой мне казалось, что и нет никакого Хармахи, а просто старшины цыков Хилана сговорились и придумали такое имя. С другой стороны, зачем им это надо? Зачем тратиться на клейма? мне проще ли было вовсе обойтись без имен? «Ну, мы же не знаем всех его резонов», пробормотал Кай, ощупывая ружье. «Ничего мы не знаем», — хмыкнул Шарни. «Пытался я разнюхать хоть что-то, думал в кету его переманить. Ничего не вышло. Хотя торговлю наладил, да. Но это ружье особенное, пусть его ствол и обычный почти» разве только усиленный и секретом. Все прочие ружья Хармахи делают так, чтобы их можно было разобрать на части, перемешать в куче сотни других таких же, не собрать, не заморачиваясь, от какого ружья берешь части. А это единственное в своем роде. «Всего один ствол?» – заметил Кай. «А ты сколько хотел?» – усмехнулся Шарли. «Четыре? Пять? Смотри сюда!» Торговец открыл подсомок и стал из него выкладывать не вполне привычные для Каю вещи. Первым появился мешок, из которого с грохотом высыпались заряды, похожие на тот, что Шарни показывал Каю в кривых соснах. Как и обещал, вытер пот со лба торопливо собирая заряды обратно в мешок торговец. Две сотни зарядов. Те, что покрашены охрой, с пулями, не крашеные, с картечью. По сотне и тех и других. Но кроме этого имеются еще отдельные запалы. Вот они, в мешке их под тысячу. Ты только, парень, не бросай этот мешок, да не стучи по нему, а ты запалишься хлеще, чем если порох в костер цепанешь. стреляные заряды собирай. Как их снаряжать, вот на этой холстинке все расписано. Вот в этой коробке порох. Тут пыжи, прокладки, специальный воск, тут запас пуль, картечи уж и сам разживешься, думаю. Это деревяшка, чтобы пустые заряды проверять. Раздуло картонку – выбрасывай. Не раздуло – старый запал вычищаешь, новый вставляешь. Потом порох сыпешь – мерка в мешке. Прокладка – пышь, опять прокладка. Затем пуля или картечь по мерке. Еще пышь, а там уж воск. Ну, думаю, научишься. Вот масло, шампол, чтобы ружье очистить. Эту железку можно приспособить к прикладу слева. Не придется в подсумок за зарядами нырять. Десять штук можно вставить, под рукой будут. «Подожди». Остановил слово охотливого толстяка Кай. «А где кремень?» «Нет кремня?» – махнул рукой Шарни. «Я ж уже говорил про запалы. Вот видишь?» Толстяк сдвинул механизм вправо, потянул его на себя. «Заряжаешь ружье с тыльной стороны. В этом весь секрет. Сюда вставляешь заряд. Да вот хоть этот с пулей. Когда затвор назад отводишь, пружина сжимается. Сейчас я верну затвор назад, и можно стрелять». Вот эта железка бьет по запалу. Запал дает искру, порох горит, пуля летит. Да осторожней, Эйтлы. Вот этот рычажок, чтобы ружье не выстрелило случайно, лучше поднять. Когда надо, опустишь, нажмешь на крючок, ружье выстрелит. Снова отведешь затвор, пустой заряд будет здесь, только подхватывай да вставляй новый. При сноровке можно в минуту выпустить 20 зарядов. Значит, весь запас на 10 минут... Спросил Кай, только что не обнюхивая ружье. «Пристреливали?» «Пристреливали, конечно», — закивал Шарни. «Но не я. Тот, кто ладил, тот и пристреливал. Я не прикасался». «Ружье с секретом», — говорил я уже «Внутри ствола имеются едва приметные выступы. Если стреляешь пулей, они ее вроде бы закручивают для точности боя». «Как он сумел это сделать?» — удивился Кай. «Вот найдешь его и сам спросишь». Огрызнулся Шарни. «Мы у него гладкие стволы берем. Сюда смотри. Видишь, зубцы над стволом. Сдвигая прицел, можно попадать в далекую цель. До тысячи шагов. Картечью триста шагов. Таких ружей больше нет, Кай. Конечно, если Хармахин не сделает еще парочку». «И ты его все-таки передаешь мне?» Прищурился Кай. «Шарни человек слово обиделся Толстяк. «И не передаю я его тебе, а продаю». «Что ж», — предложил ружье к плечу Кай, «надеясь, что оно стоит тех денег, что за него уплачены «Что за этой стеной?» «Как что?» — не понял шарня «Река, стала быть». Выстрел пригремел внезапно. За дверью взвизгнули охранницы. Шарни грохнулся на колени, зажав уши, а Кай опустил ружье, осмотрел его, сдвинул затвор, извлек пустой заряд, вставил новый. Затем прищелкнул к прикладу держатель, снарядил его зарядами. Убрал ружье в чехол. «Ты что творишь-то?» — наконец завопил Шарни. «И не слишком громко бьет», — заметил Кай, подойдя к бревенчатой стене, в которой изъяло отверстие. «Я отдача не так уж, чтобы уж велика была. Я бы даже водок с приклада убавил или вообще снял. Что за материал использован в запалах?» «Не знаю», — обиженно проворчала шарня Секрет это оружейный, но вроде бы делается он из ртути и кислоты. Но тебе-то зачем? А ну как тысячу пустотников отстреляют, дальше что с ружьем делать?» — поинтересовался Кай, собирая заряды в мешок. «Приедешь в кету, еще купишь», — пробурчал шарня «Сейчас же и обычные ружья под такой заряд лепим. У них, правда, бой слабее идет, потому как мерка пороха другая. Ствол пожиже. А не доберешься до кеты, спрашивай в Хелане». Таких зарядов на золотой можно пару тысяч взять, а если дело пойдет дальше, то и цена упадет. — Хорошо, — кивнул Кай, распуская завязки на кошеле. — Вот твои золотые, брат Урая. А ведь не думал я, что расстанусь с ними. Но ружье и в самом деле хорошее. — Шарни свое дело знает, — раздраженным буркнул толстяк, прикусывая монеты одну за другой. — Только чтобы никому ни слова, ни полслова, ни звука, ни выдоха, — продолжил Кай. «Ладно, о другом хочу спросить. Ты заплатил немало монет, чтобы добраться до Хармахи. Так или иначе, но ты до него или до его людей добрался. А я вот после этого торга вовсе без монет стал. Окажусь в хилане даже не знаю, как мне мастера выцепить. А хочется с ним поговорить? Очень хочется. Дай наводку, как разыскать человека». шарня недовольно засопел. «Я все равно разучу его», – предупредил Пилстика Кай или ты боишься, что я спрошу у него о цене?» «Нечего мне бояться», – недовольно буркнул Шарни. «Да и чего бояться, если каждый день как последнее?» «Ладно, если что, за цену не досадуй. Стоит это ружье десяти золотых?» «Стоит, думаю», – кивнул Кай. «А труд мой, тащить его до кеты окольными путями, допрятать до да отружения и скрывать?» – повысил голос толстяк. «Больше не заплачу», – твердо сказал Кай. «Больше не надо», — присел на топчан шарни. «И меньше тоже не надо. Короче, если что, всякий под своим носом клюет. Понятно?» «Пока нет», — нахмурился Кай. «Поймешь со временем». Вдруг разом как-то съежился, постарел толстяк. «Не злись. Каждый как может свои дела правит. Дам тебе наводку. Найдешь в хилане старого гвардейца Эппа. Скажешь, что я попросил помочь». «Это другое дело», — сдержал улыбку Кай. «Эппа я встречал». «Это все, что я должен знать». «Откуда я знаю, что ты должен знать?» — развел руками Шарни. «Говорят, что этот оружейник смотрит в завтрашний день. Другие мастера еще голову ломают, как да что измудрить да улучшить в механизме, а он словно сразу ответ знает». «Я давно тебя высматривал, зеленоглазы Слышал, что ты не транжир и не скуп, хотя и при деньгах». Да и если продавать такое ружье, кому еще? Ни ты ли еще не отказался ни от одной схватки с пустотными? Ты ж всегда вверх берешь. Порой весь в крови, а все равно в победителях. Может быть, просто мне не попадался серьезный противник? Задумался Кай. Но кто там? Раздраженно вскинулся на стук в дверь шарни. Что тут? Осторожно сунул в дверь испуганное лицо трактирщик. Что случилось? Девки ваши ни живы, ни мертвы. Громахнуло что-то. Серебряный упал, бросил трактирщику монету Кай. Упал и загремел. Не твой? Катиме уже вовсю уплетала пирожки. Кай опустошил кубок бульона, кивнул Шарни, который вместе со спутниками пришпурил лошадей в сторону Кета. Закрепил на боку молодца чехол, под сумки залез в седло, оглянулся на замерзшие в отдалении подвода. Пустота их раздери. Неужели история кривых сосен повторяется? Спрашивается, зачем мне такая слава? Ты говори, напарница. Я же вижу, тебя сейчас разорвет от новостей. Что выведала? Кое-что. Катиме гордо расправила плечи. Перекинулась парой слов с трактирщиком. Видел он всадников в черном. Вчера прибыли, но только двое. Один рыжий, другой обычный. Перекусили и поскакали поздно вечером на юг. Что ж, заметил Кай. И нам в ту же сторону. «Еще тут обретается тузи с дружками», — продолжила Катиме. «Вчера, говорят, мелькала и девка с мечом, наверное, васа. Да не одна, со спутником. Но они отбыли еще раньше черных. А эти...» — она повела подбородком в сторону снаряженных подвод. «Правда за нами, что ли, потащатся?» «Непременно», — кивнул Кай. «И знаешь, мы и в этот раз не будем слишком спешить. Не хочу, чтобы они отстали. Неладное творится на тракте». В первые дни неладным показалось только одно – тракт обезлюдил. Затем каждый следующий день приносил все более отчетливый запах смерти. Васу они догнали на четвертый день. Кисарка с миской в руках сидела у костра на окраине разоренной деревеньки вместе с невысоким незнакомцем, лицо которого было изрыто оспинами. Судя по жилету и оружию, он тоже числил себя кесарцем. Левая рука его спутницы была перемотана тряпками. — И здесь не обходишься без приключений? — спросил кесарку Кай, спешиваясь. — И в этой дороге не обошелся без спутницы, — проворчала та, бросив быстрый взгляд на Катиме. — Дальше поедешь или остановишься? — Опять с караваном? — Как обычно, — кивнул Кай, оглянувшись. — Наема не беру, но от попутчиков избавиться не удается. Караван начал медленно заворачивать на полуденную стоянку. «Так я тебе в попутчике и не набиваюсь», — примирительно буркнула васа «И на том спасибо», — усмехнулся Кай. «Тем более, что попутчики у тебя уже есть. Я смотрю, ты и пояс свой вернула». На бедрах кесарки снова блестел пояс с пряжкой в виде двух серебряных рук. «Вернула», — кивнула васа Помогала отправить тело Сая в Сакхар, так старшина кетской стражи посоветовал забрать пояс. А то ведь не избежать вопросов от клана смерти. А мне лишние вопросы ни к чему. И попутчики лишние ни к чему были бы. Но уж больно дорога страшна. Как бы не страшнее путей через чащу. С утра выбрались на край этой деревеньки, так с десяток псов на нас набросились. Не все приделанные. Без лая, без звука ужас пробирает. Порубили, конечно, но за руку меня прихватили. «Не волнуйся, заразы не будет», — прижгла сразу. «Это тебя лихорадко трясет, — смотрю до сих пор. А я, как дворовая собака, отдышалась и снова гавкать. И все-таки, если вы не Митти, это мы земляк Кай. В кете его встретила. Занимается тем же, чем и я». Кисалец молча кивнул охотнику. «Дальше вместе?» — спросил Кай. «Как пойдет?» — усмехнулась васа «Жажда-то хоть тебя отпустила?» «Пока отпустила», — кивнул Кай. «А что, боишься за запасы питья?» «А чего бояться?» — мотнула головой кисарка в сторону реки. «Воды много. Думаешь, в друзья буду набиваться? Вон к обозу пристану. Лучше угощайся, каша как раз подошла. И девчонку свою угощай». «Девчонка не моя», — поправил Вассу Кай но от каши она не откажется. Со своей стороны готов поделиться отличным гиянским сыром и легким вином. Черных всадников видела? Еще два дня назад утром нас обогнали, кивнула васа Торопились, как мне показалось, но близко не разглядела. Ушли мы с дороги, нечего судьбу испытывать. С огнем не сладишь. Это точно, согласился Кай. Сколько их было? Двое, сказала кисарка. «Двое», – задумчиво повторил Кай. «Так куда то теперь, васа Куда после ламена? В Курнай?» «Не решила еще», – призналась кесарка. «Может быть, сначала пойду в Ак?» «Тузи в обозе?» «Да», – кивнул Кай, – «но держится в отдалении». «Правильно делает», – скривила губы васа и посмотрела на Катими, которая достала из-под сумка миски и осторожно накладывала в них кашу. «Что скажешь, милая?» «Вкусно!» — сдвинув брови, облизала ложку девчонка. «А вот и сыр!» — объявил Кай. Привал был недолгим. Вскоре костер оказался затоптан, кони оседланы, и путь продолжился. Васа и ее спутник держались чуть впереди, чему Кай препятствовать не собирался. Все внимание он обращал на окрестности, и если со стороны реки никаких сюрпризов ждать не приходилось, то тянущиеся по левую сторону каменистые припорошенные пылью дороги перелески внушали тревогу. Из пройденных за четыре дня деревенек только две были брошены жителями. Остальные, не менее двух десятков, сожжены дотла. — Я же тебе говорила, что вас увяжется с нами, — прошептала ближе к вечеру Катиме. — По-моему, все произошло ровно наоборот, — заметил Кай. — Но тебе незачем беспокоиться, как видишь она не избавлена от мужского внимания. «Мне, может, и нечего беспокоиться», согласилась Катиме. «Но ты явно обеспокоен». «Как тебе сказать?» Кай с тревогой рассматривал очередное пепелище. «Даже после начала пагубы многие деревеньки вдоль этого тракта были многолюдны. На полях зеленели посевы, в лугах паслись коровы, овцы, козы. Теперь это мертвая равнина. Признаюсь тебе» что, зная я заранее об этом, предпочел бы путешествие по другому берегу реки. Но я слышала, что там вовсе нет деревень, — заметила Катиме. — А здесь есть? — спросил Кай. А до первых шахтерских поселков Ламена еще более столик, и последние пятьдесят из них проходят через Ламенские пустоши. — А что такое Ламенские пустоши? — затаив дыхание, спросила катими Броженные выработки, — объяснил Кай. Бедные или выгоревшие угольные шахты, провалы в земле, затопленные шахты, бурьян, мелколесье. Через ламянские пустоши даже до пагубы дорога была не слишком надежной. Ее всегда пытались пройти за день. а В начале пустоши Эрха петляет на запад. На утесе стоит старая полуразрушенная крепость. В ней караваны пережидают ночь, а с утра пораньше отправляются в опасный путь и не останавливаются, пока не дойдут до дозоров угольной стены». «Угольной стены?» – не поняла Катими. «Когда-то давно кланы враждовали друг с другом», – рассказал Кай. «И клан огня клан Агнес, которому принадлежит Ламен, пытался защитить себя от диких Тати и других кланов. Тогда он и построил угольную стену. Она тянется на сотню лиг с северо-запада на юго-восток и отгораживает изрядную часть ламенской земли». С другой стороны, ее защищает изгиб Эрхи. Но это только называется стеной. Обычный вал земли, отработаны породы. По велениям древних ураев клана Огня, шахтеры не имели права устраивать отвалы пустой породы. Всю ее следовало доставлять для строительства угольной стены. По ее верху шел чистокол, который почти не сохранился, но ну и сторожевые башни. ламенцы теперь числит все, что находится за стеной, дикими землями а живые деревни в ломянских пустошах есть спросила катиме до «Да пагубы были даже трактиры и постоялые дворы ответил кай укрепленные конечно теперь вряд ли так вышло что я не заглядывал туда после начала пагубы бывал в кете пару раз но всегда уходил потом к парнсу или к гиене а в сам парнс ты заглядывал широко открыла глаза катиме парнс закрытая крепость Скорее даже обитель, пещера в скале. Туда не может попасть случайный человек, только послушник или кто-то из приближенных к кураям пожал плечами Кай. Я пытался, у меня ничего не вышло. — У нас в вольных землях говорили, что парнс и Гима два ключа к запретной долине, в которой спрятаны огромное богатство, — таинственно прошептала Катимия на их стерегут чудища, по сравнению с которыми твари из пустоты, словно деревенские приблудные псы. «Это значит, что рано или поздно я там тоже окажусь», — твердо сказал Кай. «Возьми меня с собой», — попросила Катиме. «Давай сначала минуем ламенские пустоши», — оборвал разговор Кай. Он все чаще оборачивался на девчонку, а она словно пряталась от его взгляда. Придерживала коня, чтобы оказаться позади, опускала глаза, когда он вертел головой, хотя уж сама-то смотрела на него, почти не отрываясь. Спину припекала от ее взглядов. Вечером, когда Кай выбрал место для последней стоянки перед переходом к крепости у ламенских пустошей, и подводы стали собираться на лысой известковой возвышенности, в сотни шагов от костра, который тут же молча начал устраивать Митти, Катемин сначала помогала ему собирать хворост, а потом отошла в сторону и присела над обрывом. В один из последних дней уже ушедшего лета, которое словно проклюнулось через уже начавшуюся осень, лежащая под высоким известковым берегом Эрха, неожиданно заблестела красным. «Иди», — сказала Ва Сакаю. «Сколько тебе лет, охотник?» По лицу-то под тридцать, а по глазам едва за двадцать перевалило. Или и того меньше? Послушай меня, если девка вот так отошла в сторону, да спиной повернулась, подойти к ней надо. Если бы ей надо было одной остаться, она бы не пошла никуда. Или сидела бы к тебе лицом. Руки бы сплела на груди. Одной остаться просто, ни одной быть сложно. Иди, я сейчас ягодки заварю с медом. С твоим сыром да с лепешками хорошо пойдет. Кай пошел к Катиме только через полчаса, когда сумрак окончательно сгустился. Наполнил кубок ягодным отваром, надрезал лепешку, вставил в нее кусок сыра, разогрел на огне и подошел к девчонке. Она пела. Пела чуть слышно, пела на каком-то едва знакомом языке, кивая в такт несложной мелодии и постукивая подушечками пальцев друг от друга. Он замер у нее за спиной и стоял так несколько минут, пока она не замолчала. Потом сел рядом, Катиме молча взяла у него кубок и тут же набила рот угощением. — Что ты делала? — спросил он ее через несколько минут. — Пела, — пожала она плечами. — Только пела? — усомнился Кай. — Я уж не говорю, что пела ты на незнакомом языке, но ведь было что-то еще. «Ты почувствовал?» – спросила она, повернулась к охотнику и по отразившимся в ее глазах бликом костров близкого бивака Кай понял, что она плакала. «Ты словно раскидывала сеть», – сказал он негромко. «Едва различимую, тонкую, ткни и порвется. Но сеть...» «Как порвется, я почувствую», – прошептала Катеми. «Это заклинание мало. Охранное заклинание. Эти мелкие тати не слишком дружны с колдовством» на кое-что могут. Наш поселок располагался далеко от Хапы, почти у самых восточных ребер. Рядом было два поселения мало две Дубравы. Они живут под корнями. Должны жить в дуплах, но дуб, в котором можно жить, растет по тысячу лет. Мало таких деревьев. Вольные почти повывели их. «И выжили с ними мирно?» – удивился Кай. «Да», – кивнула Катиме. «И с ними, и с Лами, и с Лапани» и даже с большими кусатара Война и боль всегда приходили откуда-то снаружи, или от границ салпы, или из-за хапы. Отец говорил мне, что если землю салпы долго не поливать кровью, кровь начнет капать с неба. — Ты уверен, что твой конь никого не подпустит к нам ночью? — Уж во всяком случае он даст мне знать об опасности, — уверенно сказал Кай. — Всегда полагайся только на себя, — твердо сказала Катими. знакомые слова усмехнулся Кай. «Но мой конь все равно, что я сам». «Как ты его приручил?» спросила Катимия. «С трудом», признался Кай. «Два года назад под Зеной мор накрыл целую деревню. Половина жителей погибла, половина стала пределанными, но дикими, в том числе и вся живность, что была в деревне. Я очищал деревню вместе с зенскими стражниками, но ну и отыскал в конюшне годовалого жеребенка». Он не бросился на меня сразу, и я решил попытаться с ним справиться. Закрыл его там, поил неделю только водой, потом стал давать молоко. Разговаривал с ним. «Долго?» — спросила Катиме. «Два месяца», — сказал Кай. «Я ведь уже говорил тебе. Потом он взял у меня из рук хлеб. Потом...» «Нужно отдыхать, Катиме. Завтра будет очень трудный день. Нам придется пройти больше пятидесяти лиг а на следующий день...» Еще столько же. Мой конь справится с этим без труда, но я не могу бросить обоз. Но же не нанимался его охранять, шмыгнула носом девчонка. Это ты точно заметила, — согласился Кай. В обозе враг, — прошептала катими Я чувствую, — кивнул Кай. И это не Тузи и не Таджези, — добавила Катиме. Спать, — рассмеялся Кай. Ты снимал вылок с приклада ружья, — вспомнила Катиме. Нашел что-то интересное? У тебя лицо переменилось? И что значит, всякий под своим носом клюет, и каждый, как может, свои дела правит? То и значит, после паузы ответил Кай. Клюет и правит. Судя по всему, толстяк Шарни обманул меня на 10 золотых. Что ты там прочитал? Спросила Катимия. Дар Киру Харти, Лукаю, Луку, Каю, или, как он сам себя называет, единственному брату моему под небом салпы, отчеканил Кай. «И что же теперь делать?» – надула губы Катиме. «Ничего», – пожал плечами Кай, поезжался от уже слабого, но все еще неприятного приступа лихорадки, потер желающую заживать руку. «А что можно сделать?» «Поймать Шарни и сказать ему, что он негодяй?» «Непременно при случае. Но он и сам об этом знает. К тому же мне кажется, что меч, который ты отыскала в оружейной кете, много дороже моего ружья». «Но я не верю, что он из сказки», — размеялся Кай. «А вот Хармахи, который сделал это ружье, увидеть я бы хотел». «Так мы отправимся после Ламена в Хелан?» — недоуменно проговорила Катиме. «У меня есть дела и в других городах», — задумчиво проговорил Кай. И добавил, «думаю, что самое важное из них в Туварсе, но говорить об этом рано. Мы еще не добрались до Ламена».